Глава тридцать пятая Размышляя над тем, что рассказала ему Кэлен, Ричард молча смотрел в ту сторону, где лежал Эйдин Экскурс в историю Андерита лишь укрепил его решение. «Я знал, что мы наверняка идем не туда», — произнес он наконец. Кэлен хмуро поглядела на пустынные равнины на северо-западе. «Ты о чем?» Зедд любил мне повторять, что если дорога легка, то, скорее всего, ты идешь не тем путем. — Ричард, мы же уже совсем разобрались, — с усталой решимостью сказала Кэлен, отбрасывая волосы с лица. — Нам нужно в Теперь-то ты должен ясно это понимать. — Мать-исповедница права, — подхватила подошедшая к ним кара. Ричард заметил, что сжимавшие Эйджел пальцем Мортсит побелели. «Шимов необходимо изгнать. Мы должны помочь Зеду восстановить магию». «Да неужто?» «Ты представить себе не можешь, Кара, как я рад слышать, что ты отныне такая поклонница магии». Ричард огляделся в поисках мешков. «Я должен идти в Эндерит». «Ричард, поступив так, мы пренебрежем тем заклинанием, которое способно помочь нам справиться с Шимами». «Я ведь искатель, не забыла?» Ричард был признателен Кэлен за совет и высоко ценил его, но теперь, когда он выслушал ее, проанализировал варианты и принял решение, его терпение подошло к концу. Пришло время действовать. Дай мне делать мое дело. Ричард, это... Ты, помнится, поклялась Зеду, что будешь защищать искателя даже ценой жизни. Настолько ты сочла это важным. Я не прошу твоей жизни. Прошу только понять. Я делаю то, что должен. Кэлен набрала побольше воздуха, стараясь сохранять терпимость и спокойствие. «Зетт настоятельно требовал, чтобы мы сделали это для него, чтобы он смог противостоять исчезновению магии», — она дернула Ричарда за рукав. «Мы не можем все дружно мчаться в эндерит. Ты права». Кэлен подозрительно нахмурилась. «Вот и хорошо! Мы не все дружно помчимся в Андерит!» Ричард нашел подстилку и схватил ее. «Ты права, Эйдендрил тоже важен!» Кэлен схватила его за рубашку и заставила повернуться лицом. «Ну уж нет!» – погрозила она ему пальцем. «Даже и не думай, Ричард! Мы женаты! Мы так много пережили! И теперь не расстанемся! Не сейчас!» И уж, конечно, не из-за того, что я рассердилась на тебя за то, что ты позабыл сообщить Зеду о своей первой жене. Я этого не потерплю, слышишь, Ричард?» «Кэлен, это не имеет никакого отношения», — сверкая зелеными глазами, она встряхнула его за рубашку. «Не потерплю. После всего, что нам пришлось пережить, чтобы быть вместе...» Ричард скосил взгляд на Кару. «Вейдендрилл может поехать один из нас». Он отнял ее руки от рубашки и тихонько сжал, прежде чем она успела вымолвить еще хоть слово. «Мы с тобой поедем в Андерит!» Брови Кэлен сошлись на переносице. «Но если мы оба...» Она бросила быстрый взгляд на Кару. «Что это вы оба на меня так смотрите?» Всполошилась Мордсид. Ричард обнял Кару за плечи. Той это, похоже, вовсе не пришлось по вкусу, и он поспешно убрал руку. «Кара, тебе придется ехать в Эйдендрил». «Мы все едем в Эйдендрил». «Нет. Нам с Келлен нужно в Эндерит. У них есть домини и армия. Мы должны заставить их присоединиться к нам, а потом подготовить их к нашествию Ордена. Мне нужно выяснить, нет ли там чего, что может помочь изгнать Шимов. Сейчас мы намного ближе к Эндериту, чем если идти туда из Эйдендрила». Я не могу терять время. Вполне вероятно, что мы сможем изгнать Шимов, а Андерит покориться, и мы тогда воспользуемся Домини дирт чтобы остановить, а может даже уничтожить войско Джегона. Слишком многое поставлено на карту, чтобы упускать такую возможность. Это слишком важно, Кара. Ты, конечно же, понимаешь, что у меня просто нет выбора? Нет, есть. Мы можем все поехать в Эйдендрилл. Вы магистр Ралл. — Я Мортсид. Я должна быть с вами и защищать вас. — Предпочитаешь, чтобы я послал келен Кара поджала губы, но не ответила. Келен взяла его за руку. — Ричард, ты сам сказал, что ты искатель. Тебе необходим твой меч. Без него ты уязвим. А меч в Эйдендриле? Там же бутылка с заклинанием, дневник кола и библиотека с множеством книг, где, возможно, отыщется ответ. «Мы должны ехать в Эйдендрил. Расскажи ты все Зеду, мы, возможно, не оказались бы в нынешней ситуации, но теперь уже поздно, и мы должны сделать то, о чем он просил». Ричард выпрямился и посмотрел ей в глаза. Кэлен скрестила руки на груди. «Кэлен, я искатель, и, будучи искателем, я обязан делать то, что считаю нужным. Признаю, что совершил ошибку, и сожалею об этом». Но не могу допустить, чтобы эта ошибка помешала мне исполнить мой долг так, как я считаю нужным. Будучи искателем, я отправляюсь в Андерит. Как мать-исповедница, ты должна поступать так, как тебе велит долг и сердце. Я понимаю. Я хочу, чтобы ты поехала со мной. Но если ты должна следовать иным путем, я по-прежнему буду любить тебя. Он наклонился к ней. Выбирай. Кэлен, все так же скрестив на груди руки, молча смотрела на него. Наконец ее раздражение утихло, и она кивнула. Затем коротко взглянула на Кару, а потом тихонько сказала. «Пойду посмотрю, как там дюшаю». Когда Кэлен отошла за пределы слышимости, Кара заговорила. «Мой долг — оберегать и защищать магистра Рала, и я не...» Ричард жестом прервал ее. «Кара». Будь любезна выслушать. Мы многое вместе пережили. Мы трое. И все трое бывали на волоске от смерти. И каждый из нас не раз обязан двум другим жизнью. Ты для нас не просто телохранитель, и прекрасно это знаешь. Кэлен, твоя сестра по Эйджилу, ты мой друг. И я знаю, что я для тебя не просто магистр Рал. И тебя связывают со мной не только волшебные узы. — Всех нас связывают узы дружбы. — Поэтому-то я и не могу тебя оставить. Я не оставлю вас, магистр Рал. Я буду охранять вас с вашего разрешения или без оного. Каково тебе без Эйджела? Она не ответила. Видимо, боялась, что голос выдаст ее чувства. — Кара, тебя удивит, если я скажу, что чувствую себя точно так же без меча истины. А я обхожусь без него дольше, чем ты без Эйджела. И от этого у меня жуткое ощущение пустоты где-то внутри. Постоянная ноющая боль, будто мне ничего в жизни не нужно так, как почувствовать этот ужасный предмет в своей руке. У тебя так же?» Кара кивнула. «Кара, я ненавижу этот меч. В точности, как и ты, где-то глубоко внутри должна ненавидеть свой Эйджел. Однажды ты сдала его мне, помнишь? Ты, Бердина и Райна». Я попросил у вас прощения за то, что вынужден просить вас оставить их пока у себя, чтобы вы могли помочь нам в нашей борьбе. Помню. Больше всего на свете я бы хотел не нуждаться в этом мече. Мне бы хотелось, чтобы царил мир, и я мог положить меч в замке и оставить его там. Но он мне нужен, Кара. Как тебе нужен Эйджел, без которого ты ощущаешь пустоту? Чувствуешь себя уязвимой, беззащитной и испуганной, и стыдишься в этом признаться. Я испытываю то же самое. Как тебе нужен Эйджел, потому что ты хочешь нас защитить, мне нужен мой меч, чтобы защищать Кэлен. Если с ней что-нибудь произойдет из-за того, что у меня не было меча... Кара, я забочусь о тебе, поэтому так важно, чтобы ты поняла. Ты не просто Мортсид, не просто наш телохранитель. Ты нечто гораздо большее. Для тебя важно думать, а не просто действовать. Ты должна быть больше, чем обычная Мортсид, чтобы ты действительно могла помочь, как наш защитник. Я рассчитываю на то, что ты и дальше будешь помогать нам в нашей борьбе. Сейчас ты должна ехать в Эйдендрил вместо меня. Я не стану выполнять этот приказ. Я не приказываю, Кара. Я прошу. «Это нечестно «Кара, это не игра! Я прошу твоей помощи! Ты единственная, к кому я могу обратиться!» Она сердито посмотрела на грозовые тучи на горизонте, перебросила на грудь длинную светлую косу и сжал ее в кулаке, как обычно вцеплялась в свой Эйджил в припадке ярости. Ветерок бросал выбившиеся светлые прядки ей в лицо. «Если таково ваше желание...» Магистр рал. Я поеду. Ричард ободряюще положил руку ей на плечо. На сей раз она не напряглась. Что вы хотите, чтобы я там сделала? Я хочу, чтобы ты как можно быстрее съездила туда и обратно. Мне необходим меч. Ясно. Кэлен поглядела в их сторону. Кара ей махнула, и Кэлен поспешила к ним. «Магистр Рал приказал мне возвращаться в Эйдендрил», — сухо сообщила Кара. «Приказал?» — переспросила Келлен. Кара лишь хмыкнула. Она приподняла висевший у Келлен на груди Эйджел. «Для лесного проводника у него просто талант влипать во всякие истории. Я попрошу тебя, как сестру по Эйджелу, приглядеть за ним вместо меня, хотя знаю, что мне нет необходимости об этом просить». Я глаз с него не спущу. «Сначала ты должна перехватить генерала Райбиха», — сказал Ричард. «У него возьмешь лошадей, чтобы быстрее добраться до Эйдендрила. Ему также необходимо сообщить, что мы намерены делать. Расскажи ему все. И вернись с сестрами тоже. Они должны это знать. Возможно, они обладают полезными сведениями, которые нам пригодятся». Ричард уставился на юго-запад. И мне понадобится эскорт, раз уж мы намерены войти в Андерит и потребовать от них капитуляции. Не беспокойтесь, магистр Рал. Я передам Райбиху приказ прислать людей для вашей охраны. Конечно, они не так хороши, как Мордсид, но все же смогут вас защитить. Эскорт должен быть впечатляющим. Когда мы войдем в Андерит, полагаю, будет лучше, если мы будем выглядеть достаточно внушительно. Особенно если учесть, что магия Кэлен может исчезнуть в любой момент. Я хочу, чтобы эти люди в андарите поняли, что мы настроены весьма серьезно. «Вот теперь вы начинаете рассуждать здраво», – кивнула Кара. «Тысячи человек вполне сойдут за впечатляющий эскорт», – сказала Кэлен. «Меченосцы, пикинеры и лучники. Самые лучшие. И запасные лошади, конечно. И гонцы». «У нас есть важные сведения о Шимах и Джегоне, которые нужно разослать по разным местам. Кроме того, надо координировать передвижение войск и держать всех в курсе событий. У нас есть сосредоточенные в разных странах армии, которые нужно немедленно выдвигать на юг». Кара кивнула. «Я лично отберу солдат для вашего эскорта. У Райбиха элитные войска». «Отлично». «Только мне бы не хотелось, чтобы боеспособность его войска упала, так что не нужно брать костяк армии», — сказал Ричард. «Скажи генералу, что я приказал отправить дозор и присматривать за северными дорогами из Древнего мира. На всякий случай. Но самое главное, я хочу, чтобы он развернул свои основные силы в обратном направлении и двигался сюда». «Дозволено ли ему атаковать?» «Нет». Я не хочу, чтобы он рисковал армией, затевая битву с орденом на этих равнинах. Это может нам слишком дорого обойтись. Как бы хороши ни были его солдаты, им не устоять против такого громадного войска, пока мы не подтянем еще силы. Но главным образом, я не хочу, чтобы он атаковал потому, что самая большая ценность Трайбиха в том, что Джеган не будет подозревать о присутствии его армии здесь. я хочу чтобы райбих шел на восток следуя за джеганом но держался чуть севернее и на почтительном расстоянии скажи ему чтобы не высылал много разведчиков ровно столько чтобы не терять след ордена не больше джеган не должен подозревать о присутствии армии райбиха эти дхрианцы все что стоит между орденом и срединными землями если джеган вдруг свернет на север И внезапность — единственный союзник Райбиха до тех пор, пока мы не разошлем гонцов за подкреплением. Я не хочу рисковать людьми Райбиха без острой необходимости. Но он понадобится мне как затычка, если дела пойдут наперекосяк. Если Андерит капитулирует, мы сможем соединить их армию с нашей. Если нам удастся изгнать Шимов и получить под наше командование армию Андерита, вовремя подогнать туда другие наши силы, то мы даже сможем зажать Орду Джегона между нами и океаном. Тогда попробуем оттеснить его в зубы Домини Диртх. Это оружие убьет их, а нашим войскам даже не придется биться». «А в Эйдендриле?» – спросила Кара. «Ты слышала объяснение Зеда?» «Да. На пятой колонне слева, в анклаве первого волшебника, стоит черная бутылка с золотой филигранной крышкой. Ее нужно разбить мечом истины. Мы с Бердиной ходили с вами в анклав великого волшебника. Я помню это место. Отлично. Ты можешь воспользоваться мечом, чтобы разбить бутылку с тем же успехом, что и я. Кара кивнула. Просто поставь бутылку на пол, как сказал Зет. Возьми меч и разбей ее. Это я могу, согласилась Кара. Ричард прекрасно знал, насколько кара не переносит все, что связано с магией. Помнил он и как им с Бердиной не хотелось идти в анклав великого волшебника. Оставалась еще одна трудность. С волшебными щитами замка. «Если магия в замке действительно исчезла, у тебя не возникнет сложностей с прохождением щитов. Они тоже исчезнут». «Я помню, как они ощущаются». И пойму, действуют они еще, или я могу пройти. Расскажи Бердине все, что тебе известно о Шимах. У нее уже может иметься ценная информация. Ежели нет, в ее распоряжении дневник Кола. Получив от тебя сведения, она будет знать, что искать. Ричард, подняв палец, схватил ее другой рукой за плечо. Но в первую очередь меч и бутылка. Бердина потом увидела. Не оставляй ни то, ни другое без присмотра ни одной лишней минуты. Шимы могут попытаться помешать тебе. Помни об этом. Будь постоянно на стороже и не теряй бдительности. Держись подальше от воды и огня. Не принимай ничего за чистую монету. Они могут знать, что заклинание в бутылке способно повредить им. Прежде чем ты уедешь, мы спросим Дюшаю и узнаем, Не может ли она пролить свет на то, как им удается соблазнить человека на смерть? Если она помнит, это может оказаться ценным, чтобы уберечься от шимов. Кара кивнула. Даже если она и боялась, то ничем этого не показала. Как только доберусь до генерала Райбиха, дальше понесусь как ветер. Сначала я поеду в замок, возьму ваш меч и разобью бутылку. Затем привезу вам ваш меч, бердину и книжку. «Где мне вас найти?» «В Ферфилде», — ответила Кэллин. «Скорее всего, в лагере наших войск неподалеку от города, возле поместья министра культуры. Если нам придется уехать, мы оставим тебе сообщение или несколько солдат. Если не сможем, постараемся сообщить генералу Райбиху». «Кара», — Ричард замелся, — «чтобы разбить бутылку, тебе понадобится достать меч из ножен, — Естественно. — Будь осторожна. Это волшебное оружие, и Зет полагает, что оно по-прежнему действует, обладает магией. Карл вздохнула, обуреваемая неприятными мыслями. — И что он сделает, когда я его достану? — Точно не скажу. Он реагирует на разных людей по-разному, в зависимости от того, что они хотят от его магии. Я по-прежнему искатель, но, возможно, он воздействует на любого, кто его держит. Я просто не знаю, как его магия подействует на тебя. Это оружие, которое питается яростью. Просто будь осторожна и помни, что не только ты будешь пользоваться им, но и оно тобой. Он будет влиять на твои чувства, пытаться вызвать гнев. Ему и особо стараться не придется, сверкнула глазами кара. «Просто будь осторожней», — улыбнулся Ричард. «Когда разобьешь бутылку, не доставай больше меч из ножен ни при каких обстоятельствах, разве что в случае смертельной опасности. Если ты им кого-то убьешь...» Он замолчал. Кара вопросительно подняла бровь. «Если я им кого-то убью, то что?» Ричарду пришлось сказать ей, чтобы она не сделала чего-то опасного. «Это причиняет боль». «Как Эйджел?» Он нехотя кивнул. «Может, даже хуже», вспоминая, он заговорил тише. «Ярость необходима, чтобы противостоять боли. Если ты горишь праведным гневом, это защищает тебя. Но, добрые духи, как же это больно!» «Я Мортсит. Я приветствую боль». «Это больно вот здесь, Кара», постучал себя Ричард в грудь. «Такая боль тебе не понравится, поверь». «Уж лучше твой Эйджил!» Она улыбнулась ему грустной, понимающей улыбкой. «Тебе необходим твой меч. Я его привезу». «Спасибо, Кара. Но не прощу за то, что ты вынудил меня оставить тебя без защиты». «Он не останется без защиты». Они обернулись. Это была Дюшаю. Бледная, с растрепанными волосами, завернутая в покрывало, Она больше не дрожала. Ее лицо было воплощением мрачной решимости. Ричард покачал головой. «Тебе нужно возвращаться к своему народу». «Мы пойдем с моим мужем. Мы защищаем Кахарина». Ричард решил не спорить на тему «муж не муж». «Прежде чем мы отправимся в Андерит, подойдут наши войска. Они не мастера меча». Мы будем защищать тебя вместо кары кара склонила голову перед дюшаю вот и хорошо мне будет спаться спокойнее если я буду знать что вы с мастерами меча защищаете его ричард одарив кару сердитым взглядом обратился к мудрой женщине бакатаумана дюшаю теперь когда с тобой все в порядке я не хочу чтобы ты зря рисковала жизнью и своей и ребенка Ты уже и так чуть не погибла. Ты должна вернуться к своим. Ты им нужна. Мы все живые мертвецы. Это не имеет значения. О чем ты? Дюшаю сложила руки. Мастера меча стояли позади нее подобием королевского эскорта. Из-за их спин наблюдали охотники племени Тины. Какой бы больной и измученной не выглядела Дюшаю, она снова обрела величие. «Прежде чем мы ушли», — спокойно произнесла она, — «мы сказали нашему народу, что мы умерли, сказали, что мы потеряны для мира живых и не вернемся к ним до тех пор, пока не предупредим Кахарина и не позаботимся о его безопасности. Наш народ оплакал нас еще до нашего отъезда, потому что для них мы умерли. Только выполнив то, что мы сказали, мы можем вернуться к ним». Не так давно я встретилась с посланцами смерти, Шимами. Кара, защитник Кахарина, вернула меня из мира духов. Духи в мудрости своей позволили мне вернуться, чтобы я могла исполнить долг. Когда Кара вернется с твоим мечом, и ты будешь в безопасности, только тогда мы оживем и сможем идти домой. Но до тех пор мы живые мертвецы. Я не прошу твоего разрешения идти с тобой. «Я сообщаю тебе, что мы идем с тобой. Я мудрая женщина бакатаумана. Я все сказала». стиснув зубы, Ричард вознамерился сердито погрозить ей пальцем, но Кэлен схватил его за руку. «Дюшаю», — сказала она, — «я тоже дала такую клятву. Когда я приехала в город Ибиссинию и увидела перерезанных имперским орденом людей, Я поклялась отомстить. Мы с Чандалином встретились с маленькой группой молодых новобранцев, тоже видевших гибель родного города. Они были полны решимости наказать виновных. Я дала обет, что буду считать себя мертвой до тех пор, пока те, кто совершил это злодеяние, не будут наказаны, и только после этого вернусь к жизни. Те, что были со мной, тоже поставили на кон свои жизни». Только пятеро этих юношей вернулись к жизни вместе с Чандалином и мной. Но все те, кто истребил жителей Эбиссинии, сдохли. Я понимаю, какую клятву вы дали, Дюшаю. Такая клятва священна, и ею нельзя пренебрегать. Ты и мастера меча идете с нами. Дюшаю поклонилась Кэлен. Благодарю тебя, что чтишь обычаи моего народа. Ты мудрая женщина и тоже достойна быть женой моего мужа. келен закатил глаза Ричард. Племя Тины нуждается в Чандалине и его охотниках. Кара, подчиняясь твоей просьбе, отправляется к генералу Райбиху, а затем в Эйдендрилл. Пока генерал не пришлет нам людей, мы остаемся одни и очень уязвимы. Дюшаю со своими мечниками станут нам ценной и желанной защитой. Когда столько поставлено на карту, гордости нет вместо Ричард. Они идут с нами. Ричард заглянул в зеленые глаза Кары, ставшие ледяными и суровыми. Она тоже этого хотела. Темные глаза Дюшаю сверкали стальным блеском. Она решение приняла. Зеленые глаза Кэлен... Ну, ему совсем не хотелось даже думать, что таится в ее зеленых глазах. «Ладно». — буркнул он. — Пока солдаты нас не нагонят, можете оставаться. Дюша-ю озадаченно посмотрела на Кэрин. — Тебе он тоже вечно сообщает то, что ты знаешь и без него? —